по стороне больших батальонов. Теперь, согласно принципу техногенных крестовых походов, он оказался бы по стороне более мощных веровнушающих аппаратов. Но мы не считаем, будто нашей задачей было втянуться в эту гонку богословских, сакрально-антисакральных сооружений. Мы не хотим вступить на путь эскалации, при которой мы построим